Короткий словесный поединок на свадьбе убедил ее, что в лице Брайса она имеет умного противника. Темно-зеленая туника, которую она надела, сделает ее незаметной в лесу. Голову она укутала тонким белым покрывалом, укрепив его простым золотым обручем, украшенным темно-зеленым агатом. Уин удачно выбрала время для поездки, отправившись на конюшню с первым лучом солнца. Конюхи еще были полусонные, хотя один постарше остальных, уже бодрствующий в этот ранний час, заметил ей, что хозяин не одобрил бы ее поездки без охраны. Уин с легкостью поборола его опасения. — Я поеду недалеко, — сказала она с улыбкой. — Только до подножия горы, на которой стоит замок, и, может быть, через мост. День слишком хорош, чтобы сидеть дома. Не успеем мы оглянуться, как зима обрушится на нас. Кроме того, она с улыбкой погладила себя по животу. Я скоро не смогу ездить верхом. Конюхи ухмыльнулись, и один из них помог ей взобраться на маленькую кобылу. Помните, моя леди Уин, не дальше моста предупредил он, широко улыбаясь. Уин спокойно направила лошадь к воротам замка и медленно стала спускаться с горы. Она знала дорогу в Кей, хотя никогда прежде не проезжала по этой тропе. Во время одной из бесед с Нестой, когда она с Ризом еще гостила в скале ворона, Уин узнала от нее путь в Кей. У подножия горы бурлила река. Уин взглянув вверх, убедилась, что за ней никто не следит. Она пустила лошадь рысью по каменному мосту, переброшенному через реку, потом свернула вправо на узкую тропу, огибающую гору в направлении противоположном тому, откуда она год назад приехала из Гарнака. Неста сказала ей, что замок Кей расположен по другую сторону горы. Он построен на выступе, обращенном к другой долине. По крайней мере, ей не придется взбираться на лошади еще по одному крутому склону с облегчением подумала уин лес был густой а в некоторых местах лучи солнца с трудом пробивались сквозь зеленые заросли иногда казалось тропа пропадала но уин это не страшило высоко в ветвях бука птица выводила трели такой чистоты, что трудно себе вообразить когда она подъехала к маленькому ручью который прокладывал себе дорогу сквозь темные скалы уин остановилась чтобы дать лошади отдохнуть и напиться она спустилась на землю привязала кобылу к дереву а сама села на густой и мягкий мох вынув из сумы вино хлеб и сыр уин решила подкрепиться она поразилась Своей предусмотрительности, с вечера подготовив себе еду в дорогу, слуги думали, что хозяйка из-за своего теперешнего положения захватила в покое еду, чтобы попозже перекусить. Она улыбнулась про себя. Все в замке так добры к ней. Хотя Уинд считала себя счастливой и довольной, всем в Гарнаке, но она никогда не предполагала, что жизнь с Мейдаком окажется таким блаженством, и станет еще лучше, когда не будет отчуждения между братьями. Она жевала хлеб с сыром, отметив, что сыр был гарнакский В лесу пели птицы, вертелись на ближайших ветках, с любопытством поглядывая на нее. С легким смешком она раскрошила остатки хлеба и сыра и разбросала их вокруг себя. Поднявшись, уин облегчилась за густым кустарником. Потом, отыскав поблизости большой валун, она встала на него и забралась на лошадь. Перейдя ручей, Уин продолжила свой путь. Через час тихой езды она оказалась по другую сторону горы. Солнце было уже высоко, лес начал редеть, и впереди себя Уин увидела замок Кей. Как и сказала ей Неста, он взгромоздился на довольно узком, высоком уступе, обращенном на туманную голубую долину. Замок был совершенно не похож на скалу ворона. Это было сооружение из сероватого камня, которое, казалось, случайно прилепилось к скале, на которой оно стояло. Замок не был большим, однако выглядел угрожающе. Дрожь пробежала по ее телу, но... Уинн отбросила дурные предчувствия и направила лошадь прямо к замку. Добравшись до опущенного подъемного моста, она минуту помедлила, потом въехала на него. На другой стороне моста ее встретил довольно угрюмый стражник. — Ну, — потребовал он, — выкладывай свое дело. Его светлости сегодня больше не нужна женщина. Я жена брата епископа, леди Уин из замка Скала Ворона, резко объявила она. — Есть кто-нибудь, кто проводит меня к его светлости немедленно? Приказ, прозвучавший в ее голосе, возымел на стражника действие. Он кликнул своего напарника. — Эй, ты, Уилл, здесь приехала жена брата его светлости. Помоги ей сойти с лошади и проводи к господину. — Может, кто-нибудь даст? моей кобыли меру овса. Она сегодня изрядно потрудилась, и приготовьте ее к моему отъезду приблизительно через час, — бросила она стражнику. — Да, госпожа, — последовал недовольный ответ. Стражник по имени Уил снял Уин с лошади и, не говоря ни слова, повернулся и пошел через опускную решетку ворот во двор, тихий и пустой. Кругом царило неестественное безмолвие. Она поднялась за Уиллом по широкой лестнице в замок и вниз по коридору в большой зал. «Вы можете найти его светлость здесь», — сказал Уилл, тыча пальцем, а потом спешно удалился. Зал был небольшой и закопченый. В нем царил полумрак из-за недостатка окон. Когда Уин присмотрелась, она была потрясена — открывшейся передней картиной. В центре зала находились козлы, с которых свисало бедное существо. Брайс, одетый в мирскую одежду, начал усердно хлистать отвратительным кнутом по обнаженной спине жертвы. Уин стояла парализованная ужасом. Вопль разорвал тишину зала, За ним последовал еще, еще и еще. Уинс с бешено бьющимся сердцем поняла, что жертвой была женщина. — Брайс! — закричала она. — Прошу вас, перестаньте! Уинс сделала несколько шагов вперед, чтобы он мог лучше разглядеть ее. Какой бы поступок ни совершила эта женщина, она, безусловно, не заслуживает столь жестокого наказания. Подойдя к нему... Она попыталась обуздать его гнев, положив руку ему на плечо. «Уин — Уин? Слегка замутненные глаза его быстро прояснились. Отбросив свой кнут, он сурово спросил Уин. — Пауиса? Что вы здесь делаете? — Замок Кей — это последнее место, в котором я когда-либо ожидал вас увидеть. Он взял ее руку и отвел от места страданий бедной жертвы, подведя к высокому столу. — Вина, леди Уин, приказал он, и когда она села, он вновь спросил, — зачем вы здесь? — Я пришла просить вас прекратить ссору, которая давно разъедает вас и вашего брата Нейдека. У меня будет ребенок, и я хочу мира в семье. Где мой брат? Он, конечно, не знает, что вы здесь, сказал убежденно Брайс. Хитрый взгляд исходил от его небесно-голубых глаз. Да, он не знает. Наши северные соседи крадут овец на пастбищах внизу. Мейдок отправился туда уладить это дело. Я подумала, что это самое подходящее время приехать в Кей и поговорить с вами. Ваш визит. Поразил меня. Мейдак, конечно, приказал, чтобы вас тщательно охраняли, однако вы каким-то образом ускользнули от ваших сторожей. Я удивлен вашим умом. — Ах, Брайс, не заговаривайте мне зубы, — сказала ему раздраженно Уин, что вы ребенком попытались сделать с Нестой ужасно, но вы теперь взрослый человек. — Я не могу поверить, что вы так страшны, как утверждают Мэйдок и Неста. Вы принадлежите церкви, Брайс. Неужели вы не можете мне помочь уничтожить ту пропасть, которая разделяет вас? Разве это не христианский поступок? — Я не служу Богу, Уин, — ответил Брайс, которого позабавили ее слова. Я купил сан епископа ради власти, которую он мне дает. Да, это правда. Мне пришлось стать духовным лицом, но я не учился для этого и не служу священником. Это было простой формальностью, на которой настаивали те, кто жаждал моего золота. Он усмехнулся. — Вы многого? — Обо мне не знаете, поскольку мой брат не стал огорчать вас всей правдой обо мне. — Так вы не хотите помириться с семьей? — спросила Уин. Он с горечью рассмеялся. — Почему я должен этого хотеть, прекрасная сестра? А Мейдок, могущественный волшебник-принц... Вен-Вин-Вина и Неста, моя славная сестричка, которая, возможно, любит Мэйдека больше, чем следовало бы. Что они могут предложить мне, чего у меня нет? У меня есть власть, богатство. Что еще нужно, Уин Пауиса? — Еще есть любовь, Брайс, — тихо проговорила Уин. «Любовь!» — он вновь захохотал. «Я могу купить любовь!» «Простое совокупление с женщиной еще не любовь, Брайс», — ответила ему пораженная Уин, не обращая внимания на грубый намек относительно Несты. «На что еще годится женщина, прекрасная сестра?» Последовал ужасающий ответ. Женщина существует для наслаждения мужчины, а если он того желает, то она рожает ему детей, готовит еду и шьет одежду. Не больше. То призрачное чувство, которое вы именуете любовью, не существует, ибо я не испытал его никогда, а Бог свидетель, что я пережил полный букет чувств, доступных человеку. «Любовь есть!» — воскликнула Уин. «Она существует между матерью и ребенком, между мужем и его женой, между братьями, Брайс. Бесспорно, у вас есть какие-то теплые чувства к Нести и Мейдоку. Плохо, что вы так долго отделены друг от друга. Где-то к Рождеству Неста родит ребенка». Ранней весной у меня тоже появится дитя. Мое сердце не будет знать покоя, пока вы не вернетесь в лона семьи, чтобы дети Несты и мои знали своего дядю. — Господи, какая же вы добродетельная! — простонал он. — Удивляюсь, как Майдак еще не умер от избытка вашей праведности. Он швырнул кубок через весь зал.